МОБИЛИЗАЦИЯ МАСС Маркс и Энгельс призывают действовать в самом влиятельном политическом манифесте в истории. Ключевая фигура – Карл Маркс, 1818-1883 годы и Фридрих Энгельс, 1820-1895 годы. Национальность – немцы. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ 1848 ГОД Ситуация. В середине XIX века Европа находится в суматохе революции на фоне растущего недовольства старым порядком. В своем манифесте коммунистической партии Маркс и Энгельс разъяснили теорию мировой истории, которая побудила пролетариат наемных рабочих свергнуть своих капиталистических властителей. Карл Маркс и Фридрих Энгельс – немецкие социологи и политологи, познакомившиеся в Париже в 1844 году. В 1847 году оба проживали в Лондоне и были членами радикальной организации рабочих, которая называлась «Союз коммунистов». Союз попросил их написать манифест, который был опубликован в следующем году. Он призывал рабочих по всему миру восстать против существующей капиталистической системы. Впоследствии коммунистические режимы по всему миру опирались на теорию марксизма. Когда Маркс и Энгельс впервые встретились, первый работал редактором газеты «Левых радикалов», направленной на объединение немецких и французских социалистов, а второй только что закончил написание своей важной книги «Положение рабочего класса в Англии». На мировоззрение обоих повлияли философские работы Гегеля – И оба считали, что капиталистический строй, господствующий в Европе, нанес огромный ущерб благам масс, а стремление к материальному благополучию способствует отчуждению людей друг от друга и самих себя. Энгельс сообщил после первой встречи, что он и Маркс практически в полном согласии во всех теоретических областях – Они решили работать вместе, объединяя превосходные политические теории Маркса с умением передачи сложной информации, направленной на широкую аудиторию Энгельсом. Оба считали, что политическая теория не имеет большой ценности, если не несет за собой принятие каких-либо мер. Маркс подметил, что слишком много философов различным образом объясняли мир. Но дело в том, чтобы изменить его – Неудивительно, что оба были членами Союза коммунистов, который стремился свергнуть буржуазию, класс, состоящий из работодателей и владельцев средств производства, в пользу правления пролетариата в обществе, без сословных делений и частной собственности. Когда их попросили написать коммунистический манифест Союза, они поняли, что это прекрасная возможность для распространения коммунистических идей на массовую аудиторию, открытую для идей, направленных на радикальную общественную перестройку. В 1848 году, после публикации манифеста, все ожидали революцию. Маркс и Энгельс жаждали перемен и воспользовались моментом. Ход истории. Данный манифест, состоящий из 12 тысяч слов, содержал краткое введение о целях коммунизма и его теоретические основы. Маркс использовал черновик работы Энгельса под названием «Принципы коммунизма» как основу, а также расширил собственные идеи и добавил новые для того, чтобы в 1883 году в предисловии к немецкому изданию написать, что по существу манифест является работой Маркса. Оно начинается с предложения, которое стало одним из ключевых постулатов марксизма. «История всех до сих пор существующих обществ была историей борьбы классов». Это была радикальная интерпретация истории, которую традиционно считают сборником рассказов о значимых личностях. Маркс вместо этого утверждал, что все человеческое развитие основано на эксплуатации одного класса другим, до тех пор, пока отношения не стали несовместимыми с изменением средства производства. Тогда революция провозглашает новый доминирующий класс – Он утверждал, что поэтому ход истории движим экономикой, а не великими людьми. В манифесте говорилось о том, что европейское индустриальное общество XIX века, в котором буржуазия подавляла пролетариат, созрело для свержения. Маркс и Энгельс утверждали, что этого можно достичь только в ходе революции. «Рабочие положат конец частной собственности и традиционным классовым различиям, оставляя равное общество». После изложения исторических оснований для коммунизма Маркс написал вдохновляющий призыв к действию. «Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они мир. Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» Таким образом Маркс и Энгельс добились своей цели – изложить теорию в надежде завоевать истинное мировое влияние. Хронология событий. 1818 год. Карл Маркс родился 5 мая в Пруссии. 1820 год. Фридрих Энгельс родился 28 ноября в Пруссии. 1844 год. Их знакомство во время работы в Париже. 1845 год. Энгельс публикует положение рабочего класса в Англии. 1848 год. Находясь в Лондоне, Маркс и Энгельс сотрудничают над созданием манифеста Коммунистической партии. Тем временем волна революции наполняет континентальную Европу, прежде чем вовсе исчезнуть. 1867 год. Выходит первый том «Капитала Маркса». Последующие издания появляются в 1885 году и в 1894 году. 1883 год. Маркс умирает 14 марта в Лондоне. 1895 год. Энгельс умирает 5 августа в Лондоне. 1917 год. Россия становится первым коммунистическим государством в мире. 1949 год. Коммунистическое правительство завоевывает власть в Китае. 1991 год. Распад Советского Союза знаменует конец Холодной войны. 2007 год. Начало глобального экономического кризиса вызывает переосмысление капитализма. Для современников. До распада Советского Союза и либерализации экономики Китая в конце 20 века казалось, что марксистский эксперимент идет полным ходом. Люди говорили о конце истории, поскольку казалось, что либеральный капитализм взял верх. Однако всемирный финансовый кризис, который разразился по всей планете с 2007 года, вынудил нас пересмотреть сильные и слабые стороны капитализма. Внезапно марксизм принял к себе новых сторонников, особенно в протестных движениях, таких как «Захвати». Возможно, марксизм никогда больше не будет иметь политического влияния, как в прошлом веке, но, несомненно, сохраняет важную позицию в сомнении насчет преобладания экономической идеологии нашего времени. Идеи, которые изменили мир Поскольку революции 1848 года ослабевали одна за другой, казалось возможным, что время коммунизма пришло и ушло. Тем не менее, Маркс и Энгельс продолжали работу, а Энгельс использовал свои богатства для поддержки обнищавшего Маркса. Последний опубликовал первый том своего шедевра «Капитал. Исторический анализ капитализма», который вместе с манифестом являлся основополагающим документом развития капитализма XIX века. Пока многие политические философы считали, что изменений можно достичь путем обращения к утопическим мечтам человека, Маркс и Энгельс были нацелены на нечто иное, как мобилизовать сразу целый класс – Это, по их мнению, являлось наиболее эффективным способом достижения прогресса. Маркс и Энгельс умерли до конца столетия и не смогли увидеть всю мощь влияния, которая достигала своего зенита в течение следующих ста лет. Марксизм обеспечил теоретическую основу, на которой строился Советский Союз во главе с Владимиром Ильичом Лениным, возглавившим коммунистическую революцию в России в 1917 году, сказав, в своих научных трудах Маркс и Энгельс – Первые разъяснили, что социализм – не выдумка мечтателей, а конечная цель и результат развития производительных сил в современном обществе. Без Маркса и Энгельса не было бы СССР, стран Варшавского договора, Китая Мао Цзэдуна и Кубы Фиделя Кастро. Но избыточное количество этих режимов сделало многое для того, чтобы дискредитировать марксизм как осуществимую политическую теорию, Коммунистические режимы ассоциировались с дефицитом, коррупцией, притеснением и холодной войной. Только в СССР считали, что Сталин был в ответе за гибель не менее 20 миллионов своих граждан. Между тем, господствующий коммунистический режим в Китае имеет мало сходства с бесклассовыми и бесчастной собственности идеалами, провозглашенными Марксом и Энгельсом. Однако несправедливо винить главных теоретиков коммунизма за ошибки тех, кто реализовывал это после их смерти. Манифестом коммунистической партии Маркс и Энгельс намеревались определить философию, которая изменила мир. Плохо это или хорошо они достигли своей цели. Стратегический анализ. Тип стратегии – коммуникация. Ключевая стратегия – совершенствование новой политической философии, направленной на социальные изменения. Результат – рождения коммунизма, идеологии, которая начала формировать мировую историю. Также использовано Томасом Мором, автором «Утопии» 1516 года, в цитатах Мао Цзэдуна в 1964 году.